Глава 55. Настя. Посмертный эпикрис. А Овечкина Анастасия Андреевна. Дата поступления, дата смерти. Пошатываюсь. Драгон тут же толкает ко мне стул. Падаю на него, пальцы дрожат, сжимая бумагу, пока глаза жадно бродят по холодным напечатанным буквам. Состояние при поступлении крайне тяжелое, без сознания. Кожные покровы бледные — Дальше много непонятных терминов. Переломы, множественные гематомы, сотрясение мозга. Схлипываю. Сложно описать всю гамму ощущений, что испытываю сейчас. Мария аккуратно вынимает из моих рук документ. «Ты ж...» Она успокаивает меня, ладит по голове. Я умерла. Действительно умерла. Вся тяжесть этого осознания свинцовой плитой рухнула на плечи. Такое чувство... Словно я медленно погружаюсь в холодную землю, где мне и место. Внезапно за дверью раздается писк замка, и она приоткрывается. «Ой, простите, я думала тут никого». Пожилая женщина с ведром и шваброй стоит в дверном проеме. «А что у вас случилось?» Она видит меня, в ее глазах читается сочувствие. «Нам тут просто... мы...» — начинаю говорить. «Ничего, просто...» — искали ее сестренку говорит Мария. И выяснили, что она умерла 16 лет назад. Ой, какой ужас! Бабуля качает головой. Мне так жаль. Прими мои соболезнования. Сколько было сестренки? От чего умерла? Она ставит ведро на пол, подходит к нам. Драгон напрягается. Но эта старушка явно угрозы не представляет. В аварии. Сдавленно шепчу. Ей два годика было. В аварии? Уборщица задумывается. «Вместе с родителями?» «Угу». Киваю. «А вы?» «Помню я. Уже двадцатый год тут палы мою». Усмехается она. «Пока на пенсию не выпроваживают, и то хорошо. Тогда весь персонал на ушах стоял. Для нашего городка это трагедия. Целая семья погибла. Врезался кто-то в их машину». «А тело?» спрашивает Мария. Хотелось бы знать, где захоронены. Родители лежат на нашем городском кладбище, а малышку ее тело забрала бабушка. Она же подписала отказ от вскрытия и очень быстро увезла тело девочки. Бабушка, в этом всем замешана моя бабушка? А вы откуда знаете, что она все это делала? Тихо спрашивает Драгон. Подписывала отказ и забирала тело ребенка. Так, юноша все тогда в курсе были. Разговоры разные ходили вплоть до самых абсурдных. «Например...» Мария пристально смотрит на старушку. «Например...» Поговаривали, что ее бабка сошла с ума и пыталась оживить девочку с помощью черной магии. Молодная медсестра видела, как ночью-то вывозила тело малышки вместе с каким-то мужиком в черной форме. Она сказала, что он на военного был похож. Но, понятное дело, в раке это все. Так похоронили девочку или нет? Удивляется Марья. «Не знаю», — пожимает плечами уборщица. «Я тогда в отпуск ушла. А как вернулась, позабыли все об этой ситуации». «Какая халатность», — пыркает Марьяша. «Как можно потерять тело ребенка?» «Так все живут, милочка», — окидывает нашу ведьму оценивающим взглядом. «В общем, если хотите найти место захоронения девочки, спросите у ее бабки. Она точно знает». Когда дверь за уборщицей закрывается, мы переглядываемся. Марья быстро пролистывает оставшиеся бумаги. Она, конечно, странная, но про отказ сказала правильно. «Вот он, подписанный твоей бабушкой, Настя!» «То есть она знала!» Схлипываю. Все знала! Неужели это она отдала меня тем, кто сделал это?» Накрываю соднящую отметину ладонью. «Это было логично!» Усталый голос Драгона раздается над ухом. «Она тебя воспитывала и не могла не знать о том, что ты погибла в аварии вместе с семьей. Возможно, ее горем воспользовались». Мария аккуратно складывает документы обратно. «И теперь нам нужно узнать, кто это сделал. Пойдем, здесь нам больше нечего делать». Меня выводят из больницы. Борис сочувствующе смотрит, но ничего не говорит. «Теперь куда?» – спрашивает. «Называю адрес бабушкиной квартиры». И я после похорон ее вещи не трогала. Мне было очень плохо, так что до самого отъезда я обходила стороной ее комнату. Что ж, пришло время взглянуть в глаза своему страху. Как она могла? Тихо говорю, когда выезжаем с парковки. Потеряв любимых, человек не способен мыслить рационально. Мягко говорит Марья. Наверняка твоя бабушка была убита горем, и кто-то ею просто воспользовался. Либо это был изначальный план. Выкрыть тело они не могли. Ты должна была дожить до совершеннолетия. Поэтому твою бабушку вынудили так поступить. Я в этом уверена. Воздрагиваю. Слова ведьмы звучат слишком логично. Порой ты меня пугаешь до да чертиков! бурчит драгон. Я просто стараюсь думать, как наши враги. Марияша отворачивается. Мы на месте. Помощь нужна, спрашивает Борис, с тревогой глядя на меня. Признаться, я и сама не знаю, как до сих пор держусь. Стараюсь думать о настоящем. Я жива. Только это важно, правда? Нет. Улыбаюсь, достаю ключи от квартиры из сумочки. Я в норме. Во дворе никого. Только несколько подростков на детской площадке слушают музыку. Мы проходим в подъезд, поднимаемся на пятый этаж. У двери меня снова одолевает дрожь. Я жива. Жива. Успокаиваю себя. Открываю дверь. Дома пахнет пылью и затхлостью. Марья с Драгоном сразу идут открывать окна, а я направляюсь в сторону бабушкиной комнаты. Она плотно закрыта. Какое-то время стою перед дверью. «Пора, Насть. Ведьма подталкивает меня. «Только ты можешь это сделать. Помни, что ты жива, и твою жизнь никто не отнимет. Ты должна была жить и стать истиной нашего вожака». Но темные силы вмешались в твою судьбу. Не дай им сломать себя. Помни о тех, кто любит тебя и кто погиб ради тебя. Будь сильный, как будущая лунная жена Альфы. Ее слова поднимают во мне волну ярости. Это моя жизнь. И я никому не дам ее сломать. Резко распахиваю дверь.